Глава одиннадцатая. Опыт — это такая удивительная вещь, которая позволяет тебе распознать ошибку, когда ты ее опять делаешь. Джонс. Через пару дней я уже почти жалела, что научилась различать ауры. Обитатели дворца являли собой поноктикум нездоровых эмоций. Зависть, злость, ненависть пятнали нашлепками и язвами почти каждую встреченную ауру. Что за гадюшник расвел во дворце дядя? Моя Лана, лейтенант Норд, еще несколько человек и, как ни странно, красавец капитан Аллан смотрелись на общем фоне светочами благоденствия и гармонии. Кстати, Лана была в восторге от подаренного дома. Она плакала от радости и сбивчиво рассказывала, что родители при жизни очень хотели отвезти дочь в столицу, чтобы устроить ее судьбу и что теперь они были бы счастливы, потому что все сбылось. Ауры эльфов пылали белыми факелами. Вокруг Ти мерцали следы сильных эмоций, но распознать их я не могла. Фиг знает, что и какого цвета может быть у драка эльфа. Как Ти и обещал, начав работать с аурами, я поняла, как ставить ментальные щиты. Это оказалось несложно. Достаточно было блокировать узел на лбу, через который шел доступ к мыслям. Впрочем, блондин быстро спустил меня с небес на землю. По-хорошему, нужно было научиться передавать и принимать мысли, экранируя только часть своего сознания, не предназначенную для постороннего любопытства. И такие частичные щиты требовали пока недоступного мне уровня мастерства. Впрочем, я радовалась тому, что имела. Оказалось, что сам Ти не может пробить поставленный мной ментальный блок. Это дало простор для планирования каверс и уверенность, что человеческим магам я теперь точно не по зубам. Ти продолжал меня учить. Физика меня покорила и не думала, что это так интересно. Я всегда принимала окружающий мир как данность, не задумываясь, почему металл тяжелый, а пламя горячее. Оказалось, что мир состоит из крошечных частиц. Ти, слившись со мной, показал мне, постепенно увеличивая масштаб несколько предметов крупным планом. Впечатляюще! Для того, чтобы нагреть металл, надо было заставить быстрее дрожать частицы, из которых он состоит. Если раскачать такие же частицы в воде, она закипала. Кстати, вода оказалась состоящей из уже знакомого мне кислорода и другого легкого газа. Я немедленно захотела разделить воду в ванне на составляющие. И так увлеклась процессом, что заполнила комнату гремучим газом и чуть не взорвала пол дворца. Тиану схватился за голову, превратил гремучую смесь в дождик и поклялся, что не отойдет от меня ни на шаг, пока я не наберу достаточно знаний, чтобы себя не угробить. Но вообще эльф сам подбивал меня на всякие разнообразные эксперименты, вместе со мной наблюдая с интересом, что выйдет. Используя новые знания, я создавала молнии и туман, плавила взглядом металл и поднимала ветер. Иногда Ти подкидывал мне прикладные задачки. Например, как снять с себя железные наручники или цепи? Я чуть не ляпнула расплавить. А потом, подумав, нашла ответ. Соединить с кислородом и превратить в ржавчину. Правда, мгновенно сделать это у меня так и не получилось. Ти сказал, что это не страшно, в эльфийской магии такие штуки делаются проще, чем глазом моргнуть. Спастись от обычного огня можно было, наоборот, заблокировав приток кислорода и наложив на себя тонкий слой холодных замедляющих частичек воздуха, чтобы не обжечься. Драконий огонь так было не погасить. Но Ти считал, что мои родичи никогда не обидят существо одной с ним крови, а никто другой темным пламенем не владел. Ти продемонстрировал мне навыки огнеборца, сунув голую руку по плечу в горящий камин, а потом заставил меня повторить этот фокус и сообщил, что в следующий раз я у него буду по горящим углям ходить. В голове вспыхнули посулы Ти насчет горящих углей и дна речного. Страшен тот, кто всегда исполняет свои клятвы. Надо быстренько вспоминать, больше он мне ничего такого не обещал. А то, может, пора собирать вещички и бежать куда подальше. Магия драконов давалась мне все легче и естественнее. Это был не набор фиксированных заклинаний, а образ мышления. Я интуитивно начала чувствовать возможности, и окружающий мир охотно подстраивался под мои желания. Наверное, это был тот самый прорыв, который обещал Тиану. Мой клубок вырос в оперечнике, и теперь... Это был не клочок дыма, а большой, плотный мяч, состоящий из перепутанных нитей разных оттенков. Нити легко вытягивались в окружающий мир, причем для разных действий я выбирала разные цвета. Ти качал головой, поражаясь прогрессу, а потом сказал, что следующая ступень, когда я смогу делать все то же самое, но уже без нитей. И тогда магия перестанет зависеть от расстояния. С драконьим языком было сложнее пока я только зубрила руны и вслед зайти вслух читала алфавит. Ти открытым текстом объяснил мне, что если стану лениться, то превращусь в безграмотного дракона и буду общаться с родственниками, размахивая крыльями. Конечно, после превращения драконий станет для меня родным, но надобности заниматься это не отменяло. Ведь и людей учат говорить, ораторами не рождаются. Мне катастрофически не хватало времени на изучение рун. Поразмыслив, стала наводить частичную иллюзию, покрывая ей руки и колени. Теперь на занятиях по вышиванию я сидела с книгой, а леди Фрейм казалось, что я усердно тычу в ткани голкой, вышивая, между прочим, белого единорога. Эльфийскую магию мы решили отложить на потом. И так нагрузка была такой, что вечером я засыпала, едва голова касалась подушки. А ведь еще приходилось тратить время на светскую жизнь, приемы, ужины и балы. Пока посольство гостило в замке, уклоняться от своих прямых обязанностей было нельзя. Впрочем, балы я посещала охотно. Я перетанцевала со всеми эльфами, получив за неделю комплиментов больше, чем за всю предыдущую жизнь. Повелитель Арден приглашал меня на каждый второй танец, и мы кружили по залу, болтая на эльфиском и смеясь. Когда Арт сбрасывал маску государственного деятеля и наследного принца, он становился симпатичным парнем с отличным чувством юмора. Дядя, глядя на нас, злился. Ру оскандалился еще раз и больше балы не посещал. Вскоре я получила очередной заминированный презент. Графин с драгоценным соком экзотических фруктов, посланный любимой племяннице лордом-регентом. Браслет сжался. Не успела я коснуться сосуда. Вот интересно, вряд ли дяденька сру варят приворотные зелья сами по бабкиной кулинарной книге. А значит, где-то в городе есть мак-алхимик, который на мне уже золотился. Надо бы разыскать, комиссионные истребовать. Задумалась, что делать с ценным подарком. Как мне надоели эти игры. Нагадить хотелось и лурду-регенту, и непутевому ру. М -м? А почему бы и нет? Очередной фавориткой 50-летнего дядьки была 30-летняя пухлая блондинка Леди Фелис. Леди активно пользовалась моментом, запустив по плечи жадные ручки в казну. «Если переключить ее интерес на ру, убьем трех зайцев сразу», — недобро улыбнулась я. Через час сок, перелитый в другой графин, перекочевал в апартаменты регенской фаворитки. Леди повела себя нестандартно. Она не стала кидаться на ру на людях, а дождалась ночи, прокралась его спальню и влезла в кровать. Сонный ру не сразу понял, с кем он, а когда понял, заорал так, что перебудил криками ползамка. Скандал вышел жуткий. На утро за завтраком повелитель Орден учтиво поинтересовался у меня, что за вопли слышались сегодня ночью. Кого-то убили, и часто у нас так во дворце. Как интересно мы тут живем. Я столь же учтиво ответила, что не слышала ничего особенного. А сама, коснувшись магической нитью лба Ара, обратилась к нему ментально. Глаза повелителя расширились. Он меня услышал. С невозмутимым лицом, ковыряясь в тарелки, я поведала Ару о причине внезапной страсти пылкой леди к наследнику регента. А заодно еще раз поблагодарила за браслет-детектор. Обычно хладнокровный, И благовоспитанный Ар старался не фыркать в тарелку от смеха. Глаза его сияли. Вечером Ти небрежным тоном сообщил. «Кузен, от тебя в восторге! Ты не хочешь стать следующей эльфийской королевой?» Его лицо ничего не выражало, но по скулам ходили желваки. «Что это с ним?» «Нет», — также безмятежно ответила я, «но если вам сильно будет меня не хватать, могу посетить Мериндеэль». В качестве наемного инструктора по чувству юмора. Тих рюкнул и расслабился. Уж не знаю, чего там навоображал себе Ти, но мне совсем не нужны были заморочки. Наоборот, я надеялась попросить Ордена помочь в одном деле. На моем плане тайных ходов некоторые коридоры вели за пределы замка. Я туда не совалась, сознавая опасность. Небольшой обвал, и принцесса пропадет навечно. Но вот в компании Ти и Ара можно было заняться прикладной археологией. И как только нашлось время, в темный час ночной группа спелеологов-любителей из двух высоких эльфийских лордов при поддержке одной несовершеннолетней имперской принцессы полезла искать приключения на своей заднице. Что сказать? Кладов, артефактов, неупокойных призраков и прикованных к стенам скелетов мы не обнаружили. Зато было очень пыльно и грязно. Ходы... Приходилось аккуратно расширять и устанавливать укрепляющие заклинания постоянного действия. Потолок местами был на грани обвала, и Арс сказал, что я правильно не ладила сюда раньше, иначе бы тут и осталось. Парни по очереди шли впереди, побеременно колдуя и отдыхая. Я изображала обоз и группу поддержки в одном лице. Кстати, только у меня хватило ума сунуть в карманы несколько персиков и сочных яблок которые я выдавала спутникам за особые заслуги в их нелегком археологическом труде. Эльфы чихали и благодарили. Первый заброшенный ход привел в подвал храма. Разобравшись, куда нас занесло, мы высунулись в пустой ночью храм, нашли, как открыть ход с другой стороны, мало ли, вдруг понадобится, и смылись. Я не была уверена, кого из нас, с дядей, поддерживает настоятель Арсиний Лоранский, а рисковать было не к чему. Второй ход привел в большой пустующий особняк в центре Лорана. Интересно, что дом оказался защищен от вторжения с улицы Магии, а еще там имелись сад и собственный колодец с хорошей водой. Подумав, мы решили узнать, кому принадлежит пустующее здание и, если возможно, его купить. Нам с Эрденом одновременно пришла мысль, что неплохо было бы разместить тут постоянную эльфийскую дипломатическую миссию. Во-первых, торговля и дела с гильдиями нуждались в постоянном присмотре. Во-вторых, у меня появилась бы возможность тайком свободно общаться с эльфами. И, наконец, при нужде я могла бы сбежать из дворца в место, где никто и не подумает меня искать, и где у меня будут верные союзники». Третий ход оказался самым длинным и запущенным. Нам дважды пришлось разбирать завалы. А потом, когда уже подуло свежим воздухом, мы влетели в гнездовие хищных летучих мышей. Первым шел Арден с горящим над головой магическим светлячком. Когда свод потолка ушел вверх и раздвинулся, явив ряды висячих зверушек, мы с Ти подсуетились одновременно, не сговариваясь, наколдовав на повелителя по драконьему щиту каждый». «Щит!» — хором начали мысти. «Я установил», — сообщил Тиану. «Я поставила». Чуть запоздав, закончила я. Арт только присвистнул, изумляясь нашей синхронности. Потом покачал головой. «Ну, вижу!» — выспелись. Мы переглянулись и засмеялись. Ход вывел нас в лесной овраг за городом. Снаружи узкую расселину скрывали кусты и валуны. Выбравшись, решили осмотреться, Приближалась полнолуние, и в лесу было светло. Неподалеку обнаружилась большая поляна, покрытая ночными белыми цветами, над которыми порхали мотыльки. Сладкий запах кружил голову, где-то неподалеку журчал ручей. Орден критически осмотрел поляну, удовлетворенно хмыкнул каким-то своим мыслям, а потом предложил пойти искупаться. Разумно. Никто в здравом уме, глядя на троих перемазанных глиной и засыпанных пылью чушек, не принял бы нас за особ королевской крови. Меня отправили в заливчик выше по течению ручейка, огороженного ширмой из высокого камыша. Я еще ни разу так не плавала. Белый свет луны делал все вокруг нереально четким. Крупные звезды висели над головой, вода казалась черной, а из-за камыша слышались довольные мужские смешки. Честно говоря, я с трудом подавила в себе желание подсмотреть закупающимися эльфами. Потом мы втроем устроились, клацая зубами на берегу, я между двух парней, и стали отжимать волосы. Почему-то все время пробивала на смех. Я бы сидела так вечно, но пора было возвращаться в замок. Мы нырнули в подземелье. Ти задержался, чтобы навесить маскировочное и защитное заклинание на вход. Теперь... Когда подземный ход был открыт, совсем ни к чему, чтобы сюда могли влезть посторонние. До моей спальни добрались быстро. Эльфы запомнили все повороты с первого раза и ходили в темноте, как кошки. Ти собирался остаться у меня, а Орден распрощался. Мне показалось, или в глазах повелителя мелькнула грусть. Я решила не заморачиваться и, разобрав волосы Ти и получив свою долю удовольствия от расчесывания, уснула у друга на плече. А все-таки, что будет в полнолуние?